Глава сто девяносто восьмая. Жак. Восемьдесят восемь лет. Мне восемьдесят восемь лет. Я знаю, что скоро умру. Почему я так задержался на этом свете? Это было необходимо, чтобы я довел до конца свою миссию. Тридцать семь книг. Хотел издавать по одной в год и почти добился этого. Сейчас я дописываю последнюю, объясняющую и связывающую вместе все прежние. Теперь мои читатели поймут, почему в моих книгах всегда действовали персонажи с одинаковыми фамилиями. Все книги в сущности продолжали одна другую, поэтому повествование никогда не прерывалось. Я объясняю, наконец, связь между книгами про крыс, рай, мозг и про все остальное. В ноутбуке, который я выпросил у больницы, где лежу, я написал окончательное «все». Конец. В идеале нужно было угаснуть, печатая это слово, умереть, как мольер на сцене. Я жду смерть, но она медлит. Чтобы скрасить ожидания, я в который раз подвожу итоги. Я так и остался тревожным субъектом. Но с Натали я смог измениться. Сумел покончить с одиночеством, потому что с ней набрались нужные составляющие для осуществления магической формулы «один плюс один равняется три». «Мы с ней автономны, но при этом дополняем друг друга. Мы отказались от попыток друг друга изменить, приняли друг друга со всеми недостатками». Благодаря ей я научился не заморачиваться. Теперь у меня получается по двадцать и даже более секунд ни о чем не думать. Это прекрасный отдых. С Натали я узнал, что такое истинная пара. Она описывается словом «сообщничество». Понятие «любовь» слишком скомпрометировано, чтобы сохранять какой-либо смысл. сообщничество, соучастие, доверие. Наталья всегда была моим первым читателем и моим лучшим критиком. Страстная поклонница гипноза, она занималась регрессиями и утверждает, что мы с ней знали друг друга в прежних жизнях, сначала как животные, потом как люди, а сначала даже как растения. Я был пульсой на пестиком. Она говорит, что мы любили друг друга в России и в древнем Египте. Я об этом ничего не знаю, но мне нравится об этом думать. Если не считать её туров, Наталья раздражает меня только одним. Она всегда права. А что ещё так действует на нервы, как не это? У нас с ней трое детей. Две девочки и мальчик. И ни в чём их не ограничивал. Я никогда не покидал свой пост часового будущего. Сначала мне служило подспорьем наука. Сейчас я считаю, что учёным никогда не познать мир и им не найти правильных решений. Единственное, что им по плечу указывать на вред от неверных решений. Мне поздно корчить из себя революционера. Надо было в молодости научиться возбуждаться и бушевать. С яростью рождаются. Предоставляю этот поиск другим. В основном своей старшей дочери с ее непримиримостью и мстительностью. Думаю, профессионально я полностью состоялся. Я побывал автономный крыс, и который так мечтал стать. Я заплатил за то, чтобы не иметь ни подчинённых, ни начальников. По-моему, это нормально. С своим детям я говорил: "Самый лучший подарок вам от меня пример счастливого отца". Я счастлив потому, что повстречал Наталью. Я счастлив, потому что моя жизнь, бесконечно возобновлялась, была полна неожиданностей и вопросов, принуждавших меня к развитию. Теперь, лёжа в больнице, я угасаю. Знаю, благодаря новым достижениям медицины можно было бы прожить дольше, но мне больше не хочется бороться даже с микробами. Аня одержали победу в войне с моими лимфоцитами. В моих кишках они хозяйничают вовсю. Моё старое сердце потихоньку сдаёт позиции. Моё время на исходе. Я понемногу раздал всё, что было мне дано, и отпущенно. Всё своё имущество я отписал родным и благотворительным организациям. Похоронить меня я попросил в моем саду, причем не абы как, а стоя, ногами к центру земли, головой к звездам. Никакого гроба, никакого защитного пакета савана, пусть мной беспрепятственно питаются черви. Еще я попросил посадить у меня на голове фруктовое дерево. Теперь я жду, не дождусь, когда займу своё место в природном цикле. Я медленно готовлюсь к большому прыжку. Я слёк ещё 9 месяцев назад. Это ровно столько, сколько нужно для рождения. Последовательно по чешуйке избавляюсь от всех своих одежек и оболочек. При поступлении в больницу я сменил городской костюм на пижаму, так я уподобился младенцу. Вполне по-младенчески сменил вертикальное положение на лежачее. Я остался без зубов, вернее, без искусственных челюстей, потому что настоящие зубы выпали уже не помню, когда. У меня голые дёсны, как у младенца. Под конец я остался без памяти. Спутницы, проявлявшей всё больше непостоянства. Всё, что я помню, далёкое прошлое это большое подспорье, чтобы уйти без всякого сожаления. Я ужасно боялся болезни Альцгеймера, при которой не помнишь ни родных, ни даже себя самого. Это был мой неизбывный страх. Слава Богу, от этой муки я избавлен. Я остался без волос. Ну и ладно, все равно они были совсем седые. Я стал лысым, как младенец. У меня больше нет ни голоса, ни зрения, ни слуха. Практически онемел, а слеп оглох, как новорожденный. Так я опять становлюсь млауткой. Меня кутуют как младенца, кормят кашками. Моя связная речь сменилась лепетом. То, что называют старческим маразмом, на самом деле запуск плёнки в обратную сторону. Всё полученное надо отдать, как возвращают сценический костюм после завершения пьесы. Натали, последняя моя защитная оболочка, последняя одежка. Придётся избавиться и от неё, чтобы мой уход не слишком её опечалил. Натали больше меня не слушает, она нечувствительна к любым моим упрёкам. Только кивает и улыбается, как будто говорит: "Мне всё равно, я же тебя люблю". Однажды лечащий врач приводит ко мне священника, молоденького, бледного, потливого. Тот, немного помявшись, предлагает мне исповедоваться. Кажется, так же поступили когда-то с Жаном де Ла Фонтеном. Его принудили отказаться на смертном одре от эротических произведений, иначе вместо достойного погребения на кладбище – Его бросили бы в общий ров. Жан-де-Ле-Фонтан уступил, а я не уступлю. Объясняю свою позицию. Все верующие меня раздражают. Ну и претензия — иметь представление о загробном измерении. Я уверен, что религии вышли из моды, да из чего бы ими интересоваться. Я поднимаю глаза к потолку и вижу паука плетущего паутину. С чего бы мне интересоваться пауком? По какой такой причине? Ответ причиняет острую боль. Причина жизнь. Такая жизнь, какой её видит. В ней достаточно вылущебства, чтобы отпала необходимость изобретать что-то ещё. Когда вы, может быть, хотите поговорить о страхе смерти, спрашивает священник. Умирать страшно, когда знаешь, что это не своевременно. Сейчас я знаю, что время пришло. Поэтому мне не страшно. Вы верите в рай? Вы не верю, святой отец. Я верю, что после смерти ничего нет. — Как же так, — удивляется он, — вы писали про рай, а сами ни во что не верите? Это был просто роман, ничего более. В тот же вечер я умер. Рядом со мной была Натали, она уснула, держа меня за руку. Мое тело свернулось в позу зародыша. А моей последней мыслью было: всё идёт хорошо.